Глава 4. Уход из жизни близкого человека. Все переживают потери, но смерть близкого человека ни с чем не сравнится по остающимся после нее пустоте и печали. Мы не перестаем изучать смысл смерти, потому что это имеет первостепенное значение для понимания смысла жизни. Некоторые считают смерть врагом который рано или поздно побеждает всех нас. Ужасная насмешка природы, которая жестоко растаптывает нас. Если вы поддаетесь на такие рассуждения, то ваша жизнь бессмысленна. Однако, если вы понимаете, что рождаетесь, цветете, а затем умираете, когда приходит ваше время, то вы будете жить со смыслом и умрете также со смыслом. Вы всегда должны помнить, что хотя близкий вам человек ушел навсегда, Ваша жизнь продолжается. Перед вами открывается новый, неожиданный мир, в котором он больше не будет присутствовать физически. Возможно, вы чувствуете, что на определенном духовном уровне он продолжает жить. И это так. Просто вы должны любить его в его отсутствии так же, как вы заботились о нем, когда он был жив. Ваша потеря и скорбь, которая сопровождает ее, это очень личное переживание которая отличается от переживаний других людей. Они могут поделиться с вами опытом своих потерь, пытаясь утешить вас единственным способом, который им известен. Но для вас это утрата неповторимой любви, которую испытывали вы. Ваша скорбь отражение этой любви, её свидетельство. Каждая ваша слеза подтверждает, что вы любили и глубоко заботились о человеке. Никто не хочет и не должен отнять это у вас. Однако это переживание скорби может смешаться с неврозами и страхами. Не понимая этого, вы можете сжечь самих себя. Вот почему надо учиться обращать внимание на свое мышление. Ваши мысли могут вас успокаивать, но временами они также способны заключить вас в тюрьму боли и создать ненужное страдание. Единственный выход из этой боли через нее. Вы должны чувствовать ее, но не оставаться в ней и не жить под ее диктовку. Единственный способ ощущать любовь, когда вы скорбите, это осознавать, как вы к себе относитесь, переживая потерю. Время освободиться от чувства вины. Райан и его жена Ким познакомились в юридической школе. Она зарабатывала деньги на оплату колледжа работая в библиотеке, куда он часто приходил заниматься. Визиты Райана в библиотеку происходили то в дневные, то в вечерние часы, неизменно совпадая с рабочим расписанием Ким. Через некоторое время она подумала: этот парень либо действительно великий студент, который много учится, либо я ему нравлюсь. Каждый вечер в 19:45 она подходила к нему и говорила: "15 минут до закрытия, пора уходить". И в один прекрасный вечер он ответил: "Пора нам с вами пойти выпить по чашечке кофе". Это кофейное свидание перешло в регулярные совместные ланчи, и вскоре они уже стали неразлучны. Окончив учебу, они поженились. Мама Ким была учительницей, поэтому неудивительно, что Ким привлекала образовательное право. В основном она вела дела по защите детей. Хотя время от времени принимала участие в судебных процессах по незаконному увольнению учителей. А Райан занимался законодательством в сфере недвижимости. Вместе они вырастили троих детей, и когда обоим было уже за 50, супруги отправились в круиз по Панамскому каналу. В один из дней, позагорав на палубе корабля, Ким отправилась в душ и там вдруг обнаружила уплотнение в груди. Она была уверена, что раньше его там не было. Поэтому слегка забеспокоилась и даже рассердилась на то, что это произошло именно тогда, когда она пыталась получать удовольствие от отдыха. Она решила оставить эту новость при себе, поскольку казалось, что в этом нет ничего серьезного. а кем не хотелось расстраивать мужа без особой необходимости. Кроме того, она знала, что может сама справиться со своими тревогами и отложить их на некоторое время, в то время как Райан тут же разнервничается до предела. Когда они вернулись домой, Ким записалась на прием к своему врачу. Однако так ничего и не сказала Райану. Она решила, что расскажет всю мужу после того, как получит справку о том, что совершенно здорова. К сожалению, новости оказались не такими, на которые она надеялась. Вскоре ей поставили диагноз: рак груди четвертой степени. И они с Райаном оба были в шоке. Ким привычно и регулярно проверялась у врача, И раньше у нее не находили ничего необычного. У них в голове не укладывалось, как они могли пропустить первые три степени болезни и оказались сразу на четвёртой. Они сразу же согласились на самый сильный режим химиотерапии, а также прибегли к нетрадиционным методам лечения. Хотя организм Ким хорошо переносил лечение, были моменты, когда она говорила мужу: "Мне кажется, умереть легче, чем выдержать все это". После нескольких курсов химиотерапии пришло время проверить результаты повторных анализов. Ким прошла множество лабораторных тестов и позитронно-электронную томографию, которая показывает распространяется ли раковая опухоль. Печально, но результаты показали, что опухоль очень агрессивна, и процедуры принесли мало пользы. Один из врачей предложил им обратиться за помощью в хоспис. Но Раен и Ким считали, что это преждевременно. Они верили, что что-то можно еще сделать, и готовы были испробовать все. Они проконсультировались у целого ряда других врачей, но ответ был всегда один и тот же. В конце концов, Ким и Раену пришлось признать, что ее организм постепенно угасает, и они прибегли к помощи домашнего хосписа. Ким боялась, что ей не понравится присутствие в доме медсестер, И для нее это будет похоже на вторжение, но сестры оказались очень милыми. Однажды она сказала мужу: "Обещай, что когда придет мое время, ты меня отпустишь. Только если я увижу тебя снова, где-нибудь, не знаю где", ответил Райан. Но тогда мне не хотелось бы обнаружить, что ты встречалась с кем-нибудь другим после жизни. После нескольких недель контроля над болью и управления симптомами Ким немного окрепла и чувствовала себя лучше впервые за долгие месяцы. Она шутила: кто же знал, что хосписный уход это то, что позволит мне чувствовать себя лучше. В следующие семь месяцев Ким двигалась медленнее, чем обычно, но ей было лучше, поскольку она прекратила сеансы химиотерапии. Даже были разговоры о том, что она очень хорошо себя чувствует и можно будет отказаться от хосписа. Но прежде чем они успели это сделать, она вдруг резко ослабела. Врач сказал, что это воздействие наступающей опухоли. По мере того, как им угасало, ее мир словно сжался. Райан был рядом с ней каждый день, и они договорились о том, что какой бы ни оказалась жизнь после смерти, они там обязательно встретятся. Ким уже больше не вставала с постели, и время от времени теряла сознание. Медсёстры хосписа приходили всё чаще, и Райан видел, что тело его жены уже больше её не слушается. Он бормотал те же слова, которые она часто говорила ему в той библиотеке, где они впервые встретились. "Пора уходить", он шептал ей на ухо. "Со мной будет всё хорошо. Ты иди туда, куда тебе необходимо, и мы снова встретимся там". Однако, когда тело Ким начало умирать, Райан потерял присутствие Духа. Он начал умолять ее. "Пожалуйста, не оставляй меня. Ты не можешь уйти. Ты должна остаться еще на время". Тем не менее, Ким умерла через несколько часов. Полтора года спустя Райан сидел в группе психологической поддержки для людей, понесших тяжелую утрату, и признавался в том, что его преследуют призраки прошлого. Мне просто невыносимо тяжело, потому что я все испортил. Мы с Ким договорились, что когда придет ее время, я отпущу ее, зная, что мы увидимся снова. Но когда она на самом деле начала умирать, я запаниковал. Я просил ее не уходить и нарушил свое обещание. Райан забыл о том, что он человек, а жизнь драгоценна, и он глубоко любил свою жену. Перед ее смертью он мог сказать: Когда придет время, я тебя отпущу. Но когда этот момент настал, эти слова не выражали его истинных чувств. Ему было стыдно, он винил себя за то, что произнес слова, которые действительно были у него на сердце. Он чувствовал себя невероятно виноватым и был уверен, что подвел свою жену. В группе перед ним был поставлен вопрос: "А что если бы эта Ким сидела у твоего смертного одра?" И говорила: "Не уходи. Ты бы посчитал, что она подводит тебя, или ты бы рассматривал это как тот факт, что она сильно тебя любит и не хочет прощаться с тобой. Вселенная переводит наши слова, видя наши намерения с любовью и без всякого осуждения. Вселенная не слышала, что Ран не хочет отпускать свою жену. Она слышала в его словах только любовь к Ким. Хотя он и повторял себе снова и снова: "Я сказал это, и я все испортил". Райану удалось справиться со своей скорбью, и сейчас каждый раз, когда он начинает переживать о случившемся, он посылает себе мысли любви, такие как: "Я не мог произнести нужные слова, потому что моя любовь была слишком сильна". Если это не помогает, Райан говорит себе: Я не мог отпустить Ким, потому что очень ее любил. Теперь, когда ее нет, эта любовь следует за ней, куда бы она ни отправилась. Теперь я отпускаю ее со всей своей любовью. Скорбь в дни рождения, юбилеи и праздники. Дни рождения, юбилеи и праздники предполагают, что люди собираются вместе. Но что происходит, когда людей, которых мы любим, больше нет с нами? Эти особые дни являются некими жизненными вехами, которые мы все разделяем друг с другом. И хотя никому не под силу изменить физическую реальность, в которой близкий человек умер, то, как мы переживаем опыт этой утраты, может изменить очень многое. Регина, мать одиночка, изливала на свою дочь Конни всю свою любовь. С тех пор, как отец Кони оставил их, когда ей было пять лет, они остались вдвоем. Поскольку Регина работала консультантом по маркетингу в большой сети банков, она могла выбирать часы работы, и у нее всегда было время побыть с дочкой. Кроме Рождества и Нового года, их любимыми праздниками были дни рождения обеих. Регина родилась 19 января. А ее дочь 16 марта. В детстве Регины в ее дни рождения никто не устраивал особых праздников. И ей хотелось сделать так, чтобы день рождения Конни стал для нее важным напоминанием о том, как ее мама счастлива от того, что она родилась. Пока Конни была маленькой, на эти праздники приходили друзья Регины. Но когда Конни пошла в школу, она начала приглашать своих гостей. Как-то раз Конни спросила у матери: "А почему мы не празднуем твой день рождения?" "Это скорее детский праздник", ответила Регина. "Разве день, в который ты родилась, не такой важный?" возразила Конни. "Ну да, но..." Но Конни перебила ее. "Твои друзья устраивают вечеринки по поводу своих дней рождений, и ты на них ходишь". Регина поняла, что не может толком объяснить. Почему ее собственный день рождения не имеет для нее такого значения. С того дня они начали устраивать два праздника в год: для мамы и для дочки. Конни это очень нравилось. А Регина думала: "Сделаем так годик другой, а потом все забудется. Вечеринки по случаю дня рождения это так утомительно". Но через пару лет Регина поняла, что ей нравятся оба праздника. Прошло 25 лет. Конни было уже за 30, а Регина за 50. Конни была замужем, у нее родились свои дети. Регина жила примерно в часе езды от нее. Она купила скромный домик в пригороде. Закончив ремонт дома, Регина начала вести небольшой консалтинговый бизнес прямо там. И единственное, что оставалось неизменным в их жизни это то, что они оставались верны привычке праздновать свои дни рождения вместе. Прошло еще 15 лет. Традиция не изменилась. Каждый год Конни со своими детьми, внуками Регины, объезжали друзей Регины и собирали их, чтобы отпраздновать ее день рождения. Праздники проходили скромно, потому что теперь, когда ей было уже за 70, Регина предпочитала устраивать простой ужин с кофе и тортом на десерт. В свой 72 день рождения Регина, как обычно, принимала свою семью и гостей. Был только один новый гость сосед, который недавно переехал в соседний дом. Он заметил: никогда не видел, чтобы дочь создавала такой ажиотаж вокруг дня рождения своей матери. Регина и Конни вспомнили те давние дни, когда Конни была маленькой девочкой, а Регина матерью-одиночкой. Они рассказали всем, как возникла эта традиция празднования дней рождения. Но уже с начала этого года Регина начала чувствовать слабость, она часто уставала. У нее просто не было сил, часто болел желудок. После долгих консультаций с врачом ей был поставлен диагноз рак желудка. В начале марта Конни привезла маму в больницу на второй курс химиотерапии. Во время лечения однажды Регина оглядела палату химиотерапии и сказала своей взрослой дочери: "Скоро у тебя день рождения. Я, наверное, не смогу к тебе прийти". "Не говори глупости, мама. Я привезу свой день рождения к тебе". "Я заметила, что в сестринской может поместиться семь человек. Почему бы не устроить праздник там?" Регина ответила: "Думаю, можно развесить шарики на шестах для капельниц". Они обе рассмеялись. В тот вечер Конни обсудила со своим мужем Грегом, как поступить со своим наступающим днем рождения. Он сказал: "Её к тому времени уже выпишут, и она ни за что не захочет, чтобы ты отменяла праздник. Если она быстро устанет, я отвезу ее домой". У Регины поднялась температура, и ее выписку из больницы отложили, пока не закончится курс лечения. Но врачи никак не могли найти источник поражения, и через несколько дней ее состояние ухудшилось. Врачи объяснили, что ей кололи множество антибиотиков, и началось заражение крови. Теперь они опасались нарушений дыхания. Сделав несколько звонков, Конни не сказала мужу: "Отмени мою встречу с друзьями в день рождения". Каждую ночь она сидела у постели матери, Однём с Региной оставались другие члены семьи или друзья. Когда она совсем потеряла сознание, Конни находилась рядом с матерью круглосуточно. Однажды, когда подруга, которая пришла навестить Регину, уже уходила, она спросила Конни, может ли она что-нибудь сделать. Спасибо, достаточно того, что ты пришла. Что ж, если завтра мы не увидимся, сказала подруга, то знай, что я поздравляю тебя с днем рождения. Конни с удивлением вспомнила, что завтра действительно ее день рождения. Ах, да, я и забыла, ответила она. Я буду отмечать его так же, как и всегда, со своей мамой. Она попросила подругу принести на завтра несколько воздушных шариков, поскольку была уверена, что в ее день рождения Регина придет в себя. Ей звонили, друзья хотели заехать, Коня не решило, что ее муж, дети и несколько ближайших подруг придут в течение дня поздравить ее, все еще надеясь, что мама придет в сознание. К трем часам дня она заметила, что вокруг матери суетятся медсёстры. Кони вдруг догадалась, что наступил худший момент. Затем к ней подошел врач и сказал: "Как вы, наверное, уже поняли, вашей маме нехорошо". Мы собираемся перевести ее в отделение интенсивной терапии. Я должна быть с ней. Да, конечно, ответил доктор. Проведя пару часов в палате интенсивной терапии, Кони поняла, что мама, видимо, скоро умрет. Внезапно в палату ворвались врачи и попросили ее уйти, потому что они собирались начать меры по сердечно легочной реанимации. Сердцебиение у Ригина быстро замедлялось. И через несколько минут все было кончено. Она умерла. Позднее Конни удивлялась, когда люди говорили: "Боже, как жаль, что твоя мама умерла в твой день рождения" или "Твой праздник был испорчен. Как грустно, что теперь дата твоего рождения навсегда будет связана с датой смерти твоей матери". Но Конни не рассматривала эту ситуацию в негативном свете. В последние месяцы Она много размышляла над той негативной интерпретацией смерти ее матери в ее день рождения, который придерживались все вокруг. Муж спрашивал у нее, "Почему ты смотришь на это совсем не так, как остальные? Люди не понимают, как связывает нас с мамой мой день рождения. Ведь в этот день она подарила мне жизнь. Они как будто думают, что раз она умерла в мой день рождения, я теперь каждый год в этот день Буду думать о ней с грустью, но я вижу в этом красивый полный цикл. Она была со мной в тот момент, когда я делала свой первый вдох в этом мире, а я была с ней в тот момент, когда она делала свой последний вдох в этом мире. Это был самый необыкновенный подарок на день рождения, который она только могла мне подарить. Многие из нас негативно относятся к тому дню, когда умер близкий человек. Мы считаем, что если это какой-то особенный день или праздник, то он испорчен их уходом. Подумайте над точкой зрения Конни. Смерть ее матери вовсе не испортила ей день рождения, напротив, она обогатила его. Мы обладаем замечательным качеством влиять на свой внутренний мир словами, которые мы выбираем. Слова испортить и обогатить это огромная разница. Многие сказали бы: "Теперь мне никогда не будет весело в день рождения" или "С этого момента над моим днем рождения всегда будет висеть черная туча". Но вместо этого конь не думает. Я вспоминаю свою маму с любовью. Я праздную свой день рождения с благодарностью и любовью. Мое рождение и моя жизнь стали возможны благодаря моей маме. Сегодня я праздную свое рождение и вспоминаю маму, которая дала мне это рождение. После смерти юбилеи часто приобретают более болезненный смысл. Переживая утрату, мы добавляем в свою жизнь новые даты, такие как день смерти близкого человека. Каждый символ годовщины смерти имеет для нас значение: месяц, полгода, год и так далее. Эдриан всегда терялась, что ей делать в годовщину смерти ее матери. Она пыталась чем-то себя занять, пыталась путешествовать. Она старалась заняться чем угодно, только бы отвлечься. Но ничего не помогало. Она не могла убежать от своей боли. В конце концов, она пришла к выводу, что единственный способ избавиться от боли это прожить ее. Она решила, что теперь будет каждый год навещать могилу своей мамы. Следующие несколько лет в годовщину смерти матери Эйдриен сидела возле ее могилы и плакала, выпуская свою грусть. Оказалось, что когда слезы стекают у нее по лицу и падают на землю, это приносит облегчение. Но в этом году ее поразило то, что слезы не появились, когда она пришла на могилу. Она задумалась, что же произошло? И тут её осенило. В первый раз она вспоминала о своей матери с позиции любви, а не с позиции боли. После того, как она позволила себе свободу полностью пережить свою скорбь, она вышла на новый уровень уровень любви. Теперь она могла быть благодарной своей маме за то, что она для нее делала, пока была жива. Годовщина смерти может стать подходящим временем для выражения уважения к себе за силу и мужество. Это может быть день, когда мы отдаем дань уважения близкому человеку. Год назад или много лет назад вы были другим человеком, но жизнь изменилась. Человек, которым вы были, изменился навсегда. Часть вас умерла вместе с близким человеком, но его часть продолжает жить в вас новым. На это можно смотреть как на священный переход Вместо того, чтобы думать, что все пострадали. Сегодня я отдаю дань уважения своему близкому человеку. В эту годовщину я вспоминаю своего близкого человека с радостью и благодарностью. Праздники люди проводят вместе. Когда вы теряете человека, который играл особую роль в вашей жизни, ваш мир теряет праздничные краски. Праздники только увеличивают вашу утрату. Печаль становится сильнее, а одиночество глубже. Многие люди ощущают себя жертвами своих воспоминаний, но это вовсе не обязательно должно быть так. Вы можете контролировать то, как вы вспоминаете близкого человека, и то, как вы отдаёте дань уважения ему или ей в день праздника. Для некоторых имеет смысл игнорировать праздники, как будто их не существует, но для других имеет смысл взять на себя контроль над ними. Не обязательно проводить их так же, как вы делали это в прошлом. Просто производить какие-то действия, не вкладывая в них какого-либо значения, занятия бессмысленные, и это худший вид одиночества из всех существующих. После того, как муж Мэри умер, она со своими дочерьми, как и многие другие семьи, пыталась держаться. К счастью Мэри прислушивалась к своей интуиции и чувствовала, когда что-то не срабатывает. Она также знала, что скорбь требует своего пространства. В нашей семье праздники были очень важными событиями, рассказывала она. И вдруг образовалась эта огромная пустота. Теперь каждый праздник стал мучением, дырой, которая напоминала нам о том, что его нет с нами. Мы пытались возобновить праздники, И думали, что будет все как обычно, но быстро поняли, что не можем делать все так же, как раньше. Без мужа это невозможно. Это было слишком тяжело и печально. Первое Рождество мы словно проскочили, потому что сказали себе: "Ладно, мы это сделаем". На второе Рождество мы поставили елку, но наряжали ее целую неделю. Нам нужно было время на то, чтобы пережить свое горе и не пытаться делать вид, что мы счастливы. Нам все еще было слишком грустно. Тогда мы пришли к общему решению пару лет пропускать Рождество. Мы решили, что когда снова вернемся к нему, то начнем новую традицию. Мэри предпочла не создавать видимость счастья в то время, как она и дети испытывали скорбь. Она понимала, что для них будет правильно, и учила дочерей уважать свои настоящие чувства. Если не хочется веселиться в праздник. Мэри даже призналась, что когда они перестали отмечать праздники, то почувствовали себя ближе друг к другу. И после того, как прошло время, необходимое для исцеления, Мэри со своей семьей снова смогли отмечать праздники, хотя и не так, как раньше, а по-новому. Вместо того, чтобы думать: "Давайте сделаем вид, что ничего не случилось" или «все хорошо", или Мы все равно прекрасно проведем время, хоть нам и плохо, она думала. Мы находим радость друг в друге, без всякой обязанности делать это, как-то по-другому. Вам, возможно, покажется трудным не признавать праздник, хотя вы также не хотите притворяться. Вы можете интегрировать свою утрату в праздник, отведя ей свое время и место. Например, включить в молитву перед ужином ушедшего близкого или зажечь для него, для нее, свечку. Простое действие, которое означает, что вы помните о близком человеке, может отражать бесконечную любовь, которая продолжает жить в вашем сердце. Посвятить время своему чувству потери и признать его часто бывает гораздо проще, чем сопротивляться ему. Вы могли бы думать так: Хотя это наш первый день благодарения без нашей мамы, мы будем произносить ее имя и вспоминать ее с любовью за нашим праздничным столом. Мы зажигаем эту свечу в память о нашей сестре и посылаем ей любовь. Давайте поделимся теплыми воспоминаниями и смешными историями об ушедшем близком человеке, который продолжает жить в нашем сердце. Ваше мышление может стать негативным, и вы, наверное, будете ощущать глубокую печаль. Это нормально, это по-человечески. Вы можете скучать по близкому человеку каждый день. Вы можете чувствовать себя одиноким. Но обращайте внимание на мысли, которые вы держите и повторяете в своей голове. Повторение негативных мыслей может повергнуть вас в темноту которая не имеет ничего общего с уважением к близкому человеку или к себе. Иногда смерть любимого человека может оказаться связана с каким-то праздником. Может быть, ваш муж умер накануне дня святого Валентина или в день матери или в день отца. Вы никогда не забудете о том, что это произошло сразу после Пасхи или что это был его последний песах. А может быть, он умер в канун Нового года? или в районе 4 июля, с тех пор все эти праздники никогда уже не станут прежними. Поскольку праздники это вехи, даже если смерть вашего близкого человека и не связана с каким-то определенным из них, вы все равно можете оглядываться назад и думать, что это был его последний день благодарения или его последнее Рождество. Некоторые знали, что это их последний праздник. Некоторые нет. В любом случае, день, который раньше был полон веселья, изменился навсегда. Весь вопрос в том, становится ли этот день праздником, в котором отдают дань памяти ушедшему близкому человеку, или это теперь периодически повторяющийся день страшного суда. Совершенно естественно думать, что вы теперь никогда не сможете веселиться на праздниках. Конечно, они никогда не будут такими, как раньше. Однако со временем большинство людей удается найти новый смысл в праздничных традициях, который растет как свидетельство любви, а не потери. Очевидно, что праздники это одни из самых тяжелых моментов, которые вам приходится переносить после утраты. И вы можете справиться с этим, будучи тем, кто вы есть. Самое главное быть восприимчивым к любви, которую отражает ваша потеря. В этот праздник мы больше отдаем дань любви, чем потери. Праздники это часть нашего пути, которую надо полностью прочувствовать. Вы можете сосредоточить свое внимание на любви и общих воспоминаниях. В конце концов, вы сами выбираете, как прожить свой праздник. Попробуйте включить в свое понимание ситуации позитивные слова. Слова способны сломить вас. Но они же способны и усилить ваш дух. Боль утраты может вас ранить, но позитивное мышление и доброта могут вас исцелить. Сегодня мы вспоминаем тебя с самой нежной любовью. Ответственность и вина. Когда в наш мир приходит смерть, очень часто мы пытаемся найти причину произошедшего. Нам хочется связать ее с неверным диагнозом, саморазрушительным поведением или небрежностью, потому что нам не удается смириться с той мыслью, что смерть случается. Даже в отделениях экстренной помощи после аварии можно услышать, как медицинский работник спрашивает: "Она была пристегнута?» Когда кто-то попадает в больницу с раком легких, мы спрашиваем: "Он курил?" Если мы сможем найти причину того, почему смерть постигла близкого нам человека, Может быть, мы не будем делать то, что сделали они, и смерть просто проскочит мимо нас. В западном мире люди почти верят в то, что смерть необязательное явление. Но, конечно же, это совсем не так. Если мы родились, значит, принимаем участие в неписанном соглашении, по которому в один прекрасный день мы умрем. Если есть солнце, то должна быть и тень. Несколько самонадеян насчитать, что смерть не достанет нас или что мы каким-то образом можем ее предотвратить. В популярном фильме День сурка главный герой Фил, которого играет Билл Мюррей, снова и снова проживает один и тот же день. И благодаря этому постепенно меняется его взгляд на жизнь. В фильме показано, как события могут не изменяться, но Фил может реагировать на них настолько по-разному что к концу дня ситуация полностью меняется. Когда Фил встречает бездомного, который умирает, он полон решимости изменить судьбу бедняги. Проживая день заново, он пытается дать тому немного денег, затем приводит его в ресторан, чтобы накормить, но это все равно не меняет неизбежности смерти. Несмотря на активное вмешательство Фила, бездомный все же умирает, и Фил понимает, Что как бы сильно он ни контролировал свою жизнь, он не может контролировать смерть. И все же многие люди искренне убеждены в том, что если они каким-то образом изменят свои действия, то они могут не умереть. Речь не идет о том, что правильное питание, регулярные упражнения или разумные решения бессмысленны, поскольку мы все равно умрем. Скорее, мы стремимся правильно питаться, регулярно заниматься физическими упражнениями и принимать разумные решения, потому что это означает заботливое обращение со своим телом. Если кто-то усматривает в этом противоречие, можно сказать так: вы должны делать всё это потому, что это приносит пользу вашему телу. Это скорее всего увеличит срок вашей жизни, но не стоит заниматься всем этим только потому, что вы надеетесь избежать смерти. Помните, что вы несете ответственность за свое здоровье, но имейте в виду, что вы не виноваты в болезнях, которые возможно у вас могут возникнуть. Бывает полезно рассмотреть причины заболеваний, но это не означает, что вы должны винить себя, если все таки заболели, или чувствовать себя проигравшим, если вы умираете. Поиск виноватого. Иногда, когда случается что-то плохое, наша первая реакция искать, кто в этом виноват. Анита была 19-летней студенткой танцевального колледжа. Старшая по общежитию Кэти тоже училась танцем, но была уже на последнем курсе. Анита любила Кэти, которая была очень доброй и часто выполняла для других студентов роль матери. Она всегда помогала им разрешать споры и действовала на всех успокаивающе. Однажды Анита шла в свою комнату и встретила Берта, бойфренда Кэти. Привет. Ты не видела Кэти? спросил он. Сегодня нет. Если увидишь, скажи ей, что я в кофейне. Когда Анита зашла в общую комнату и увидела Кэти, она передала ей то, о чем просил ее Берт. Спасибо, сказала Кэти и отправилась на Примерно через час Анита узнала, что на главной дороге, ведущей к торговому центру, произошла страшная авария. Выяснилось, что в Кэти врезалась машина, и она умерла на месте. Услышав эту новость, Анита была потрясена. Но через некоторое время она осознала, что если бы она не передала Кэти сообщение, та была бы жива. На похоронах Анита думала о том, какую роль она сыграла в смерти ее подруги. Никто ей этого не говорил, но она чувствовала вину и рассказала об этом двум подругам. Одна сказала: "Ты не виновата. Ты же не знала, чем это закончится". Другая согласилась: "Ты просто сделала то, о чем попросил тебя Берт. Ты все сделала правильно". Анита понимала, что они говорят правду. И все равно чувствовала свою ответственность за случившееся. Она твердила себе: "Мне надо было держать язык за зубами". Вскоре уже фраза, если бы я ей не сказала, к эти была бы жива, играла у нее в мозгу как заевшая пластинка. В тот момент своей юной жизни Анита была очень наивна. Она верила, что действительно сыграла значительную роль в смерти своей подруги. "Пока я не появилась", думала она, «Все было прекрасно. Наверное, я плохая. Когда я участвую в ситуации, все становится только хуже. Я не могу сделать ничего хорошего, думала она снова и снова. Я приношу несчастье. Вскоре после этого Анита бросила колледж и вступила в отношения с ужасным человеком. Следующие пять лет ее жизни превратились в ад. Она прекратила общение со всеми своими знакомыми. Переезжала с места на место, нанималась на работу и увольнялась. Занималась чем угодно, чтобы заработать немного денег. Однажды дорога привела ее обратно в маленький университетский городок, где все случилось. И судьба распорядилась так, что она столкнулась с Бертом, который получил степень магистра, стал профессором психологии в своей «Альма-Матер». Берт понятия не имел о том, что произошло с Анитой. Ведь люди часто бросают колледж по разным причинам. Но после разговора с ней ему стало ясно, что ее жизнь пошла под откос. Анита, в том, что Кэти погибла, не было твоей вины. Если уж на то пошло, то это я виноват в том, что попросил тебя передать свое сообщение. Но я бы никогда ничего не сделал намеренно, чтобы вызвать ее смерть. Конечно, нет, сказала Анита. Я знаю, как сильно ты ее любил. Никому и в голову не придет, что это твоя вина. Но если это так для меня, то почему это не так для тебя? И Анита вдруг осознала, что она сделала с собой. После той встречи они с Бертом стали близкими друзьями, и он изо всех сил старался помочь ей понять, что это ее мышление тащило ее вниз, а не смерть Кэти. Со временем Анита поверила в это. И она стала передавать слова Берта другим людям. Ей помогло то, что он был практически в такой же ситуации, что и она. Главное, что она начала осознавать, как мышление привело ее к тому положению, в котором она оказалась. Она превратила свою скорбь в чувство вины и обратила ее на себя. В этой игре не выигрывает никто, и никто не найдёт в этом успокоения. Наши близкие никогда бы не захотели, чтобы их смерть разрушила нашу жизнь. Смерть напоминает нам о любви, которую мы должны отдавать, и о жизни, которую мы должны покинуть. Для нас это дар, позволяющий использовать во благо оставшееся нам время в память о наших близких, которые умерли. Если бы мы действительно несли полную ответственность за жизнь и смерть другого человека, Мы бы выбрали для него жизнь. Подумайте об Аните и Кэти. Если бы у Аниты на самом деле был выбор, конечно же, она бы захотела, чтобы Кэти была жива. Но тот факт, что Кэти умерла, означает, что изменить это Анита была не в силах. Моя жизнь единственная, за которую я несу ответственность. Моя жизнь это дар. Я освобождаю себя от любого чувства вины и осуждения. Освобождение от негативных интерпретаций. Джек попрощался со всеми на работе с радостным волнением предвкушая неделю отпуска, которую он собирался провести с женой в круизе. Он обещал сослуживцам, что во время отдыха ни секунды не будет думать о работе. Они знали, что для него это будет огромным достижением. Поскольку как генеральный менеджер популярной сети отелей, он вот уже много лет не брал отпуска. Пока Джека не было, его товарищи надеялись, что он прекрасно проводит время в круизе и отдыхает от презентаций и административно-хозяйственных дел. За три дня до того, как он должен был вернуться, дела шли хорошо. Его присутствия явно не хватало, но все гордились тем, что могут работать и в его отсутствии. И тут раздался звонок. На корабле у Джека случился обширный инфаркт, и он умер на месте. Следующие несколько дней сотрудники пытались переварить эту новость, сидя перед новым начальником, которого прислали из штаба корпорации. Потому что они говорили, было ясно видно, как они переживают несчастье в данной ситуации. Начальник продовольственного отдела Джим сказал: Я никогда не поеду в отпуск. Затем он уточнил: "Нет, серьезно, Он никогда не брал отпуска. И вот наконец он едет отдыхать. И что происходит? Он умирает". Жаннет, глава административно-хозяйственного отдела, заметила: "Жизнь ужасна. Ты пытаешься следить за собой и получать удовольствие от жизни, и вот случается такое". "Жули, другой менеджер, сказала: Джек был таким замечательным парнем, всегда старался делать все правильно, а умер, не успев даже написать список своих планов на жизнь. Все эти утверждения являются негативными интерпретациями. Нам может казаться, что человек умер слишком рано, и мы, возможно, никогда так и не сможем понять все причины. Но что эти негативные интерпретации делают с нашими собственными жизнями? Что если каждая жизнь здесь предназначена для того, чтобы преподать уроки остальным? Что если и в каждой смерти содержится урок? Можем ли мы оглянуться назад на жизнь Джека и найти в ней уроки? Его сослуживцы сказали бы, что он любил свою работу. Мы можем сказать: прекрасно, что Джек занимался в жизни тем, чем хотел. Если мы судим о нем, что на самом деле является суждением о нас самих, мы заметим, что он не очень часто отдыхал и получал удовольствие от жизни. Поэтому мы можем утверждать: жизнь и смерть Джека это напоминание для нас о том, что надо жить сбалансированно. Ещё один урок, который мы можем получить благодаря Джеку это найти время и задать себе следующие вопросы: Живу ли я так, как хочу? Если бы мне предстояло завтра умереть, я бы умирал без сожалений? Действительно ли так я хочу проводить свои дни? Какие позитивные изменения я мог бы провести в своей жизни, если бы у меня было время осуществить их? Поскольку мы изучаем аспект ответственности и вины, жизнь и смерть Джека напоминает нам всем о том, что надо жить сбалансированной жизнью для его товарищей по работе, его смерть также можно было бы интерпретировать как предупреждение против негативных мыслительных схем. Они получили напоминание о чётком выборе между: зачем отдыхать? Ты всё равно когда-нибудь умрёшь. И моя жизнь это дар. Я хочу полностью прожить свою рабочую жизнь, и я хочу полностью прожить свои отпускные дни. Пример Джека нужен для того, чтобы напомнить нам о необходимости жить той жизнью, для которой мы предназначены. А это означает и то, что надо оставлять время на переживание несчастий. На что была бы похожа скорбь, если бы мы пропускали чувства через себя? Что если бы мы проживали свои чувства и позволяли печали омыть нас, как весенний дождь, а потом переходили к следующему чувству? Это не значит, что наши воспоминания и наша любовь к умершим близким уходят в небытие. Скорее, мы приходим в такое состояние, когда в нашем сердце всегда есть тёплое место для них. Дань уважения горю. Когда мы приходим к пониманию того, что не несём ответственности за смерть близкого человека, перед нами остаётся вопрос: а за что вообще мы несём ответственность? Разумеется, очевидный ответ, что мы несем ответственность за собственную жизнь. А это означает, что мы ответственны также и за свою скорбь. Каким образом можно взять на себя ответственность за свою скорбь? Мы отдаем ей дань уважения. Интересный урок преподает нам Марта, медсестра хосписа. Марта пришла на похороны пациента, которые проводились в больничной часовне. Ее новая начальница, Алиша, подошла к концу службы и удивилась, заметив, как Марта тихо всхлипывает, сдерживая слезы. Ее обеспокоило то, что медсестра так расстроена из-за смерти пациента, и она подумала: "Наверное, надо отослать Марту домой. Возможно, она не создана для работы в хосписе". Когда все закончилось, Алиша подошла к Марте и спросила, как она себя чувствует. "Хорошо". Ответила Марта, пытаясь собраться. Ты меня беспокоишь, заметила Алиша. Я знаю, что ты довольно долго ухаживала за этим пациентом, но такое впечатление, что ты по-настоящему горюешь. Ты сможешь вернуться на работу? Да, смогу, сказала Марта. Когда пациент умирает, я позволяю себе прочувствовать всю печаль сразу, и потом я могу возвращаться к работе. Я хочу проживать все свои чувства. И не переносить их в следующий момент и на следующего пациента. Эта медсестра сказала очень важную вещь. Мы часто думаем, что если позволим себе излить всю нашу скорбь, то это нас ослабит. И, разумеется, мы обнаруживаем, что одна потеря вызывает к жизни другую потерю из прошлого, которую мы не пережили полностью. Какой бы стала наша жизнь, Если бы мы разрешали себе полностью проживать скорбь от каждой утраты, тогда мы могли бы действительно жить в настоящем моменте и естественным образом переходить к следующему чувству, которое появляется в нашей жизни. В мире было бы гораздо меньше страдания, если бы мы с уважением относились к своему горю. Скорбь реальна, потому что потеря реальна. Каждый период скорби имеет свой собственный отпечаток, такой же отчетливый и уникальный, как и человек, которого мы потеряли. Нам кажется, что мы хотим избежать скорби, но на самом деле мы хотим избежать боли, которая сопровождает утрату. Скорбь это целительный процесс, который в конечном итоге успокаивает нашу боль, если мы позволяем ему происходить без вмешательства нашего искажённого мышления подняться выше скорби когда вы поднимаетесь над своими первоначальными мыслями о несчастье вы можете обрести чувство благодарности за то время которое вы провели вместе с близким вам человеком каким бы коротким оно вам ни казалось у вас есть возможность обнаружить множество скрытых даров Когда вы скорбите, трудно представить себе, что из этой потери можно вынести что-то хорошее. И утешая скорбящего человека, очень важно не пытаться показывать ему то добро, без которого нет худа. Когда вы потеряли человека, которого глубоко любили, в этом нельзя найти никакого добра. Но если со временем вы примете эту потерю, вы также можете найти в ней глубокий смысл. Этот смысл часто называют шестой стадией, если говорить о пяти стадиях горя, которые выделила Элизабет Кюблер-Росс. Напомним, что это отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Эта стадия может принимать разные формы, но по сути своей это чистая аффирмация. Трагедия случилась, но аффирмация, которая стоит за произошедшим с людьми изменением, примерно такова: Я не жертва этой трагедии. Я вырасту благодаря этому опыту. Хороший пример роста в результате потери и подъема над скорбью Кэнди Лайтнер, которая основала организацию "Матери против пьяного вождения" MAD, (Mothers Against Drunk Driving), когда ее 13-летняя дочь погибла из-за пьяного водителя. У Кэнди было полное право испытывать ненависть И стать жертвой обстоятельств. Но даже несмотря на то, что это был трагически несчастный случай, и никто не мог бы отказать ей вправе испытывать жалость к себе, она сделала другой выбор. Она посвятила свою жизнь тому, чтобы поднять осознанность людей, провести более строгие законы, чтобы предотвратить вождение автомобиля в состоянии опьянения и защитить людей от бессмысленной гибели от рук пьяных водителей. Когда мы прекращаем обвинять и берём на себя ответственность, возникает нечто более великое. И это великая — сила скорби. Не всегда мы понимаем её целительную силу, а между тем она необыкновенна. Она так же потрясающая, как и физическое лечение после автокатастрофы или серьёзная хирургическая операция. Скорб изменяет и заново создаёт разрушенную жизнь. Она исцеляет раненую душу. Вспомните момент, когда кто-то из ваших близких знакомых пережил тяжелую потерю. И жизнь этого человека сразу после этого. Потом вспомните его или ее через год, а потом через два года. Если человек освободился от чувства вины, прекратил обвинять себя и взял на себя ответственность за свою скорбь, происходит чудесное преображение. Если же исцеление не случается, то скорее всего, причина в том, что негативное мышление этого человека создаёт слишком много шума. Вот позитивные аффирмации, которые стоит держать в уме. Скорбь в сочетании с любовью всегда исцеляет. Самоубийство. Самоубийство это, наверное, самая тяжёлая потеря, с которой вы когда-либо можете столкнуться. После самоубийства стоит обдумать несколько ключевых моментов. Ваш близкий человек, покончившись с жизнью, не был плохим. Его или ее душа испытывала невыносимую боль по причинам, которые вам неизвестны, эта душа решила завершить данную инкарнацию. Хотя вам, вероятно, кажется, что вы что-то могли сделать или что-то упустили, вы должны найти способ поверить, что существует вселенная, которая всё знает и всех любит, и которая всегда наблюдает за вашей душой и её ростом. Если ваши мысли или ваши убеждения говорят вам, что самоубийство близкого человека было ужасной ошибкой, знайте, что на духовном плане Вселенная предвидит путь каждой души и её траекторию. Вселенная никогда не теряет и не забывает ни одну душу. Дерик 10 лет работал на горячей линии по предотвращению самоубийств. Эта работа не оплачивалась. Он занимался ею на добровольной основе. Днем же он трудился бухгалтером в большой бухгалтерской фирме, и его часто спрашивали: "Как ты выдерживаешь эту работу на горячей линии для самоубийц? Что ты делаешь, когда не можешь спасти человека?" Дерек всегда отвечал: "Моя бабушка часто говорила: Если бы каждый подмел кусок улицы перед собственной дверью, в мире было бы чище. Он объяснял, что эти слова означают. Не стоит вмешиваться в чужие дела, а надо просто заниматься тем, что находится прямо перед тобой. Я перенес этот принцип в свою жизнь, говорил он. И в свою работу на горячей линии. Я рассматриваю свои взаимоотношения с другими людьми, свои реакции И то, что я вкладываю в этот мир, как то, что находится у меня перед дверью. Это единственная часть мира, которую я могу контролировать. То, что делает или думает кто-то другой, находится перед его дверью. Это не то место, куда я должен вторгаться и начинать там наводить свои порядки. Всего существует три территории: перед моей входной дверью, перед вашей входной дверью, И перед дверью Бога. Все, что я могу сделать, это подметать перед своей собственной дверью. Любить, уважать и понимать людей и всегда проявлять доброту и сострадание к тем, кто звонит нам. Что делают с этой информацией другие люди это их дело. Кому жить, а кому умирать это дело Бога. Это территория перед его дверью. Когда речь идет о самоубийстве, то нет понятий вовремя или не вовремя существует только наше время было наше время рождаться и будет наше время уходить в такие моменты вы должны быть уверены что вы продолжаете любить себя не теряйте веры потому что вы прекрасное человеческое существо которое заслуживает того чтобы быть любимым независимо от обстоятельств в которых вы находитесь На что вам нужно обратить внимание, так это на то, как вы обращаетесь со своими мыслями и чувствами. Если в мыслях вы всё время возвращаетесь к страданиям другого человека, возможно, вам следует вспомнить, что в смерти ваш близкий человек больше не испытывает таких невыносимых мучений. Вот несколько аффирмаций, которые могут помочь. Моему близкому человеку больше не больно. Душа моего близкого человека теперь свободна. Когда вы переживаете потерю, нет ничего необычного в том, что вы ощущаете вину из-за той роли, которую, как вам кажется, вы сыграли в самоубийстве близкого человека. Возможно, вы думаете, что пропустили какой-то сигнал или предупреждение. Если это так, попробуйте следующие аффирмации. Я передаю всю свою вину В распоряжении высшей силы. Я признаю, что путь души, вставьте имя своего близкого человека, происходит в точности так, как это должно было быть. Может быть, вы злитесь на то, что ваш близкий человек так поступил с вами, но вы не жертва его самоубийства. Как бы ни сложились обстоятельства, смерть этого человека не означает, что что-то сделали с вами. Иногда полезно бывает вспомнить истину об отношениях и понять, что вы можете изменить, а что не можете. Здесь подойдут такие аффирмации. Я отпускаю свой гнев и прошу Господа исцелить меня. Наши души соединены навечно за пределами земного плана. Очень важно помнить, что ваша взаимная любовь неприкосновенна, и смерть одного человека Никак не может нанести ей вред. Когда-нибудь ваша душа придет к осознанию того, что то, как вы умираете в этой жизни, всего лишь маленький фрагмент большой истории. Такой вид смерти часто требует большого количества прощения. Я прощаю своего близкого человека за то, что он покинул меня. Я прощаю своего близкого человека за все обиды, которые, как мне кажется, он или она нанёс мне в этой жизни. Поймите, что тело и разум вашего близкого человека оказались потеряны в боли. Попробуйте, если сможете, отнестись к этой боли с любовью и состраданием, зная, что в этой жизни у этого человека были проблемы, с которыми он просто не смог справиться. А затем возьмите те же самые любовь и сострадание и применить их к собственным мыслям и действиям. Я прощаю себя за все, что, как мне кажется, я не сделал. Я прощаю себя за все свои поступки, которые, как мне кажется, я не должен был совершать. Я полностью прощаю себя за всё. Я осознаю, что только любовь реальна. Необходимо исцелить ту вину, которую вы испытываете из-за своих действий или наоборот, бездействие. Вина это отражение вашего поведения, и самообвинение может перерасти в утверждение о том, кто вы есть. После самоубийства может возникать множество внутренних убеждений. Например, я не был достоин жить рядом с ним. Моя жизнь не имела никакого значения для моего близкого человека. Наш брак, наша семья и наш мир превратились в такое месиво, что мой близкий человек предпочёл умереть, только бы не жить в этом. Ни одно из этих утверждений не отражает истины о том, кто вы есть. Вместо этого попробуйте проговаривать: Я признаю собственную ценность. Я достоин любви, независимо от того, что происходит в мире. Моя душа всегда бесценна. Мои отношения священны. Самое главное, в конце концов, вы понимаете, что не можете нести ответственность за смерть другого человека. Никто не может знать, какие уроки должна проходить каждая душа. Никак нельзя предсказать, какой путь предстоит каждой душе в этой жизни. Вы можете только основываться на той истине, которую знает ваш ум и ваше сердце. Я несу ответственность только за путь собственной души. Исцеление после смерти ребёнка. Мы уже говорили о том, что потеря ребёнка одна из самых катастрофических травм, которые только может перенести человек. Как может родитель полностью прочувствовать своё горе и найти исцеление после такой утраты? Одна из задач родителя нести ответственность за жизнь другого человека. Так как же мы можем предлагать родителям освободиться от чувства вины, когда случается трагедия? Само такое предположение кажется бесчувственным и бессердечным. Смерть ребенка — это пример ситуации, когда исцеление является не только способом отдать дань уважения своей утрате, но и жизненно важным фактором для выживания других членов семьи. В случае Кенди Лайтнер, приведённом чуть выше, мы видим поразительную силу скорби и дар, которые она может нам предложить. Даже после потери своей любимой дочери Кэнди стала блестящим примером того, как можно подняться после утраты, не только чтобы исцелить себя, но и чтобы оказать положительное влияние на жизни бесчисленного количества других людей. И в очередной раз повторяем, Что лучший способ продемонстрировать огромный целительный потенциал скорби это рассказать правдивую историю из жизни. Нам повезло, потому что у нас есть одна такая мощная история. Мы решили дать слово её автору, которая является матерью. Последний день жизни моего сына начался как и все другие. Мы спели нашу утреннюю песенку, пощекотали друг друга, как обычно оделись, А потом я повела своего сына Джесса, которому было 6 лет, на улицу, чтобы встретить его отца, отвозившего его в школу. Двенадцатилетний брат Джесса, Джей Ти, уже уехал на автобусе. Я торопилась на работу, но когда я обняла Джесса на прощание, то заметила, что он что-то написал на замерзшем стекле моей машины. Он написал: "Я люблю тебя". И аккуратно нарисовал своим маленьким пальчиком три сердечка. Сердце мое растаяло, и я решила быстренько сбегать домой за телефоном, чтобы сфотографировать надпись. Было холодное декабрьское утро, но солнце светило ярко. Я поставила Джесса перед его посланием и, приноровившись, поймала в кадр и его, и надпись на стекле. Затем он уехал, и это был последний раз, Когда я видела своего сына живым. Джесс учился в первом классе начальной школы Сэнди Хок. В то утро, 14 декабря 2012 года, психически нездоровый молодой человек ворвался в школу и открыл стрельбу. Он застрелил моего драгоценного Джесса и еще 19 других учеников, а также шестерых учителей и работников школы. Позже мне сообщили, что Джесс погиб Отважно выскочив на перерез преступнику в попытке защитить своих одноклассников. И хотя об этом мне рассказали потом, сердцем своим я уже знала, что именно так и поступил бы Джесс. Он был смелым и бесстрашным мальчиком и наверняка подумал, что мог бы всех спасти. На похоронах Джесса я произнесла прощальные слова, стоя возле его маленького белого гроба. Потом Многие люди подходили и спрашивали, что они могут для меня сделать. Вся эта трагедия началась с одной злой мысли, и я просила людей изменять свои злые мысли на мысли любви каждый день. В конце концов, это просто вопрос выбора. Я верю, что если мы начнём хотя бы с одной мысли в день, то сможем принести больше любви в этот мир. Прошло время, и мои друзья и даже незнакомые люди Постоянно связывались со мной, чтобы рассказать, как моё послание изменило их жизни в лучшую сторону, и как они теперь передают его своим семьям и друзьям. Это просто вопрос выбора, но он достаточно силён, чтобы изменить жизнь, а может быть и весь мир. Чтобы отдать дань памяти Джесу и придать себе сил продолжать жить. Я приняла твёрдое решение относиться к этой бессмысленной трагедии с любовью и прощением. Поток любви и поддержки от жителей нашего города, всей страны и всего мира показал, что мы можем объединиться в любви и победить зло. Думаю, эта трагедия изменила к лучшему многие жизни, потому что люди теперь выбирают путь любви и сострадания. Мы все встаём перед выбором, когда просыпаемся утром. Решаем ли мы прожить жизнь в страхе или в вере. Затем мы выходим в мир, где каждый день происходит борьба между добром и злом. Каждый из нас способен внести в мир свет и любовь. И мы совершаем это всеми своими мыслями и действиями повседневной жизни. Независимо от обстоятельств, смерть Одно из самых тяжелых переживаний, через которые мы люди проходим во время нашего путешествия здесь, на земле. Несмотря на боль, мы можем увидеть, что существуют и другие способы думать об ушедших близких и отдавать им дань уважения. Например, как мы уже обсуждали раньше, надо понимать, что дни рождения, годовщины и другие праздники могут стать для нас напоминаниями о том, что наша любовь бессмертна. Когда вы пребываете в глубокой скорби или изо всех сил пытаетесь сохранить связь с близким человеком, попробуйте сделать такое упражнение. Упражнение. Найдите тихое место, где вас никто не будет отвлекать. Закройте глаза и сконцентрируйтесь на своем дыхании, замедляя его с каждым вдохом и выдохом. Мысленно представьте лицо своего близкого человека. Увидьте его в счастливый момент его жизни. Пусть его присутствие наполнит ваше внутреннее пространство. Смотрите, как блестят его глаза, как светится его лицо. Почувствуйте связь между вами двоими, которая не прерывается. А теперь скажите своему близкому человеку все, что вам нужно ему сказать. Если вы чувствуете это своим сердцем, он почувствует то же. Осознайте, что эта связь остаётся неразрывной, даже если он не живёт больше в своём физическом теле. А теперь прислушайтесь в тишине ко всему, что возможно, он хочет сказать вам. После того, как вы услышите то, что он вам скажет, чтобы это ни было, поблагодарите его за эту связь, которая остаётся между вами. И впитайте её всем сердцем. Отпустите все привязанности, кроме той, что соединяет ваши сердца. Когда будете готовы, снова обратите своё сознание на дыхание, откройте глаза и почувствуйте себя в своём теле. Когда вы встанете и пойдёте по своим обычным делам, помните, что близкий вам человек идёт вместе с вами. Абсолютная истина состоит в том, что любовь никогда не умирает. Если во время выполнения этого упражнения к вам придет нечто негативное, отнеситесь к этому как к дару знания. Может быть, вам надо простить своего близкого человека, а может быть, ему или ей надо простить вас. Возможно, вы ощутили вину, которую не хотите отпускать. Если так, то вспомните что принятие своей скорби может помочь вам исцелиться. По мере того, как вы позволяете себе полностью прочувствовать свою скорбь, начинайте освобождаться от всех негативных мыслительных схем, связанных с чувством вины. Независимо от того, как умер ваш близкий человек, знайте, что со временем вы сможете прийти к прекрасному чувству благодарности от того, что часть своего жизненного пути вы прошли вместе. В конце концов вы поймёте. Сила любви не может быть побеждена смертью. В следующей главе мы рассмотрим другой вид потери, который сильно действует на нас потеря любимого питомца. И применим все те же инструменты скорби и прощения, чтобы исцелить себя, а также признать свою потерю и отдать ей дань уважения.